Глава пятнадцатая. Дядя Фёдор с котом в сарай побежали. И верно, около коровы телёночек стоит, а вчера не было. Эдуард Успенский. Принц-бастард Элмар не боялся разбойников, ибо в совершенстве знал, что с ними делать и в каком порядке. Западный край Вионского леса он тоже знал неплохо, не настолько, чтобы в нём скрываться, но в достаточной степени, чтобы не заблудиться. Ибо выше упомянутые знания приобретались большей частью именно здесь. Конечно, был у него выбор, он предпочёл бы не искать приключений в столь сомнительном месте. Но к величайшему сожалению Алмара выбора у него не было. Кроме того, что путь через леса был просто короче, он как-нестранно казался и безопаснее. На дорогах уже хозяйничали бело-голубые патрули. В любой таверни героя мог опознать какой-нибудь давний знакомый. Элвис Патти уже знал о судьбе своего конокрада и наверняка выслал погоню. Остаться опять без коня и без тени к Илмару не хотелось. Да и прочие пакости ландрийских благодетелей ему порядком надоели. Попасть в руки врага или подвернуться под пулю ему хотелось ещё меньше, а вероятность этого была весьма высока. Любимый доспехи лежали где-то в замке Фужере, а хилый варварской кольчужке, что красовалась в настоящий момент на могучей груди принца Астарда, хватило бы и арбалетного болта. Хотел Марр и постарался в первой же попавшейся кузнице усилить это недоразумение накладными пластинами. Уверения мастера насчёт неземной прочности вызывали у него сомнения. Во всяком случае, проверять на себе он бы не рискнул. За время путешествия шанса испытать прочность кольчуги так и не выпало. Первые разбойники, которые попались на пути тряхнувшего стариной героя, оказались феерически глупы. На искренний и полный недумения вопрос «Ай, глупые, что ты хочешь взять у бедного, три дня не евшего варвара?» Они хитро заулыбались и скромно указали на коня. Элмар не стал возражать. Наштаржать противников гораздо удобнее, когда они беспорядочной толпой носятся по дороге, пытаясь ухватить за уздечку тяжёлого боевого жребца и при этом не дать себя затоптать или укусить. Вторая шайка, с которой герой пострещался днём позже, отличалась недопустимой самоуверенностью. В самом деле, разве можно столь нагло наезжать на одинокого путника, имея в резерве всего двух лучников, да ещё таких криворуких? Эти болваны за всё время, пока Илмар дрался с их приятелями, Ни разу в него не попали. А вот он в них попал. Конечно, как метатель принц Бастард даже не претендовал на лавры Кантера. Но если в сидящего на дереве человека метнуть широкой пастой булаву в полусотни стон весом, то уже не важно, попадёт ли она в глаз, в корпус, в конечность, в ветку, на которой цель сидит, или вовсе просвистит над головой. В любом случае падать высоко. Третья группа проявила изысканное коварство. попытавшись напасть во время ночевки. Почему они решили, что предполагаемая жертва ночью, в полном опасности лесу, на колючей подстилке из лапника будет спать мертвым сном и не услышит, как они подкрадываются, осталось неизвестным. С чего они взяли, будто конь их не заметит, а заметив промолчит, так же до сих пор тайна. Кто им сказал, будто в темноте, когда собственного меча не видно, удобно атаковать толпой одного – Элмару тоже не удалось выяснить. Так получилось. Не у кого было спросить. Последние разбойники попались робкие и застенчивые. Заданный в лоб вопрос «Парни, вам новый атаман не нужен?» почему-то произвел на них такое шокирующее впечатление, что они молча отступили и растворились в зеленеющих кустах. А может, дело было и не в вопросе, а в том, кто его задал? К полудню пятнадцатого дня зеленой луны негостеприимный лес остался позади – Ят важный варвар бодро глядел в освисатые сэдла, милые сердцу пейзажи родной державы. Цветущие абрикосовые сады, ещё чёрные поля сахарной тарбы, бодрую зелень озимых, ровные ряды ореховых кустов. Где-то там суетились трудолюбивые крестьяне. Статные, пухнагруды женщины хлопотали у печей, юные гориглазые прилестницы кормили куры и поросят, преисполненные чувства собственной значимости солидные малыши. гнали гусей к пруду. Вспомнив о юных прелестницах и их привычке кидаться к забору, дабы поглазеть на проезжающего мимо всадника, Элмар предпочел объехать деревню стороной. После недели, проведенной в лесу, он превратился в истинного варвара из тех, что не признают мыло по идейным соображениям, и показываться в таком виде на глаза девицам, пусть даже крестьянкам, постеснялся. По той же причине, достигнув к вечеру большой дороги, ведущей прямо в столицу, Не стал искать таверну, а проехал чуть дальше к югу и заночевал в Тагу. На утро, счастливо избегнув сквозняков и умывшись росой, Эльмар немного подумал и на дорогу возвращаться не стал. Хотя до столицы оставалось ещё несколько дней пути, никто не мог поручиться, что в этих краях ещё не шастают вражеские патрули, и что знаменитого героя не узнают в лицо даже в таком задрипанном виде. Он решил взять еще немного южнее и пробраться полями и проселками. На одной из этих самых проселочных дорог он наткнулся спустя несколько часов на небольшой конный отряд. Около десятка рыцарей неожиданно выскочили ему на перерез из-за крайних домов скромной деревеньки, которую принц Бастард как раз намеревался объехать стороной. Можно было попытаться удрать, но в криках «Стой!» не чувствовалось враждебности – На всадниках не было никаких бело-голубых знаков различия, да и надо же хоть разок проверить свою маскировку. В конце концов, он не какой-нибудь разбойник, чтобы бегать от стражи, а честный варвар, едущий наниматься на службу. Но вряд ли в это кто-то поверит, если за ним придется гоняться, чтобы поговорить. Элмар спокойно остановился, разглядывая приближающихся рыцарей. «Нет, проклятие, надо было все же разворачиваться и скакать прочь отсюда». Может, с незнакомыми людьми варварская одежда и сработала бы. Возможно, даже в лезаруковом барона Сарси удалось бы провести, но надеяться, что его не узнают капитан столичного гарнизона, пара гвардейских офицеров или младший брат Менсера было просто глупо. Бедный барон не успел даже открыть рот, чтобы поинтересоваться личностью подозрительного варвара, как был непочтительно перебит изумлённым возгласом юного Менсера. "Элмар, что ты здесь делаешь в таком виде?" Принц-бастард едва удержался от желания плюнуть под ноги и высказать свое мнение о слишком глазастых юнцах и слишком широких знакомствах. «Путешествую инкогнито!» – проворчал он. «Разве не видно?» «Приветствую, господа! Могу я, в свою очередь, поинтересоваться, что делаете здесь вы?» «Шпионов ловим!» – восторженно выкрикнул младший Менсор. Мальчишка был ровесником мафии и также по-детски радовался тому, что по случаю войны старшие взяли его с собой и дали в руки оружие. Попали с нему где-нибудь настоящий враг, цапляк бы, наверное, лопнул от радости. Много наловили. Угрюм упоинтересовался Эльмар, дабы поддержать светскую беседу. Судя по затруднению, которое юноша испытывал с ответом, ни одного, что и подтвердил мгновением позже капитан. Барон Сарси протёр наконец монокль и тоже рассмотрел, кто перед ним. Ваше высочество, изрёк он, вам необходимо поехать с нами. "Почему?" холодно уточнил принц Бастард, отказываясь верить, что давние друзья, приятели, просто знакомые просто позабыли надеть бело-голубые тряпки или сочли, что помянутые цвета не гармонируют с их родовыми. "Но как же заволновался барон? Разве вы не нас искали?" "Простите, но почему я должен был искать именно вас?" Рыцари заговорили на перебой. стараясь прежде товарищей объяснить Его Высочеству, что в замке Бакари собрались истинные спасители Отечества и что он просто обязан присоединиться к ним. Неужели он приехал ради чего-то иного? Элмар вздохнул. «Господа, я восхищен вашим патриотизмом и вашей решимостью, но я направляюсь в столицу по несколько иному делу, крайне важному и секретному, если вы понимаете, о чем речь. Сначала я должен это дело завершить». А шпатонгский я gerade Stück warn присоединись. Надеюсь, вам не требуется подробное объяснение, почему я еду один, таиком и в таком виде. Всадники дружно в хором заверили его в сущности, что за свою тайну он может не беспокоиться. Слышала их чуть ли не половина деревня. А смелость же вам посоветовать навестить замок Бакари хотя бы на денёк. Настоявы повторил рассудительный барон. Вы сможете узнать много полезного о состоянии дорог, о положении столицы, о последних новостях из-за рубежа, ну и просто помыться, выспаться и пристойно поужинать.